Планетарная система Авалон, третий сектор, Камелот, поселение Артур, Старый город. Бар был из тех, что есть в любом старом районе. Большой подвал, темный, грязный, забитый под завязку местным отребьем. Под низким потолком вяло перемигивались крохотные лампочки, в тщетных попытках имитировать рисунок чужих звезд. Света они не давали, и в зале царила полутьма. Лишь барная стойка, протянувшаяся из угла в угол, была ярко подсвечена, и в ее неровном свете было заметно, как в темноте ворочается разношерстная неуклюжая толпа. По ней пробегали волны и завихрения, когда толпа пыталась попасть в рваный ритм оглушающей музыки, бьющей из темного угла упругой волной. От этого казалось, что танцует одно единственное существо с бесчисленным количеством конечностей и голов, Здесь было жарко, душно, воняло кислятиной и дымом тилланской наркоты. Именно такое место Лей и искал. Протиснувшись мимо занятых столиков, вокруг которых плескалась танцующая масса, Хевен прошел к самой стойке, где было поменьше посетителей. Выбрав момент, он удачно втиснулся между стареющей шлюхой, занятой разговором с подругой, и толстяком, уронившим голову на скрещенные руки. Подвинув под себя ногой тонкий табурет, Лейван раздвинул локти и завладел крохотным кусочком барной стойки. Утвердившись на стуле, он поднял голову и обозрел ряд бутылок, стоящих в стеклянном шкафу прямо напротив него. Не успел он сделать выбор, как чудесную картину заслонил грязный пиджак, бывший когда-то серым. «Что берем?» – осведомился бармен у нового посетителя. «Слезы из Сириуса», — отозвался Лей, успевший заметить знакомую этикетку. «Два в один стакан». Бармен кивнул и ушел в дальний конец стойки. Лейван же в задумчивости уставился на ряд разноцветных бутылок самых разных форм. У него в запасе было часов пять, не меньше, и ему хотелось, чтобы это время пролетело как можно скорее. Тогда он доберется до заброшенного края космопорта, где стояли местные развалюхи. Сядет в неприметный кораблик, неразговорчивый пилот стартует, и после этого уже ничего нельзя будет изменить, как не терзайся. Именно это терзание и беспокоили Лея. В гостинице он провел всего час, и это был один из самых неприятных часов в его жизни. Нет ничего хуже, чем сидеть в одиночестве, не зная, что делать. По крайней мере, для межзвездного афериста, который всегда, всю свою жизнь знал, что именно нужно делать и когда. Все ходы у Хевена были просчитаны наперед. Планы операции включали подпункты, учитывали минимум по десятку вариантов развития событий, варианты отступлений и бегства, форс-мажорные обстоятельства в виде планетарных катастроф, революции и указов органов местного самоуправления. Они учитывали все, кроме того, что происходило сейчас. Все, кроме Линды. Целый час Лей ломал голову над тем, что ему предпринять. Нет, с точки зрения операции, все было в порядке. Чуть ее не подвело. К тому времени, как его хватится муниципальная полиция, его уже не будет на планете. Свидетеля не будут искать. До той поры пока не выяснится, что он не свидетель. Но к тому времени предприниматель Хэвен будет уже в далекой звездной системе, и звать его будут иначе, а личный цифровой профиль не будет иметь ничего общего с тем, что зафиксировали серверы банка, и даже опознание по генетическому коду ничего не даст. Все идет отлично, дело можно считать закрытым, но Линда... проклятие. Подхватив принесенный барменом стакан, Хэвен сделал большой глоток, и черное, словно смоль жидкость, обожгло горло холодным огнем. Коротко выдохнув, Лэй затряс головой, и тотчас на левое плечо кто-то навалился. Мошенник скосил глаза и увидел постаревшую шлюху, попытавшуюся положить руку на его плечо. Лэй небрежно стряхнул руку и отвернулся, даже не собираясь вступать в разговор. Он сосредоточился на стакане, где оставалась еще половина его вечерней нормы. Линда, яркое и агрессивное создание с внешностью кукольной дурочки. Она попалась глупо и нелепо, попробовав откусить кусок больше, чем могла проглотить. Политики любых планет параноидальны до безобразия. Следовало предположить, что помощник мэра единственного города колонии имеет в своем распоряжении достаточно ресурсов, чтобы хорошенько покопаться в базе данных не просто уровня города, но и всей звездной системы. Где-то сохранилась запись, переданная соседней Догоры, мол, разыскивается такая-то за то-то. Вряд ли этот засранец гонял спецкурьеров в соседнюю систему за информацией. Скорее всего, Линда воспользовалась одним из старых, уже засвеченных набором документов, и на этом погорела. Шустряк-политикан решил проверить новую подружку и, видимо, очень обиделся, когда узнал, что ему светит расстаться с половиной состояния, вместо того, чтобы приятно провести уикенд. Все ясно, как божий день. Линда попалась, но виновата в этом только сама. Такое бывает. И Лейван тут абсолютно ни при чем. У них разные операции, разные пути дорожки, сам уцелел и будь доволен. Кстати, не исключено, что тот параноик решит проверить и случайного знакомого своей подружки. Полиция уже проверила его и не нашла ничего подозрительного. Иначе его бы повязали вместе с Линдой. Но обиженный болванчик может копнуть глубже, сделать запрос в федеральный центр. И потому лучше унести поскорее ноги отсюда, пока он на самом деле этого не сделал. Но почему у него такое омерзительное чувство, что это он, Хеван, завалил операцию, подставил Линду и теперь в долгу у нее? Гадкое неприятное чувство. Именно оно терзало Лейвана в гостинице. Вытерпев целый час, он в конце концов сдался и отправился развеяться в самый глухой и заброшенный квартал старого города. Именно здесь, в таких местах, так похожих на город его детства, Лэй мог забыть о текущих проблемах. Коротко выдохнув, Лэй одним глотком высадил остатки коктейля и тут же махнул рукой бармену повторить, после чего перевел дух и потер кончик носа. Нет, он не был наивным. В его жизни было много женщин. Он прекрасно знал, как и когда их нужно использовать для достижения цели. Были и случайные подружки. Он знал, что такое страсть, и не раз делал ошибки, находясь под влиянием этого приятного, но совершенно иррационального чувства. Знал он и такое слово «любовь», но никогда не применял его к себе. И Линде. Их отношения были похожи скорее на дружбу, замешанную на великолепном сексе. Линда не была женщиной целью, она скорее походила на боевого товарища, коллегу, что мог понять и оценить твой виртуозный ход в очередной игре. И Лейван тоже мог оценить ее работу. И часто в постели они обсуждали самые занимательные моменты своих операций. Они легко встречались, легко расставались и никогда ничего не были должны друг другу. Вот и сейчас Лейвану надо было всего лишь пожать плечами, выпить еще пару коктейлей и двинуть в сторону космопорта. Отсидеться до утра в тихом местечке, а утром раствориться в небесной дали, как клок тумана. Линди ничего не грозит. Наверное. Она не успела тут ничего сделать, у местных властей не должно быть претензий к ней. Максимум, что они могут сделать, выслать ее туда, откуда пришел запрос на розыск. Скорее всего, на догору или вулкан. А там уже есть старые контакты, Линда найдет способ вывернуться. Всегда находила и сейчас найдет. И при следующей встрече они ни словом не упомянут об этом инциденте на Валоне. Скорее всего, не упомянут. Почему же так чертовски хочется вскочить, броситься в местное отделение полиции и расколотить там все к чертовой матери, после чего схватить эту дуру в охапку и угнать ближайший прыжковый звездолет? Хэвен поежился, принимая из рук бармена новый стакан с коктейлем. Эта планета начинала его бесить. Все раздражало: эти рожи на улицах, дурацкие дома, старые модели каров, отсутствие нормального транспорта и телекоммуникационных сетей. Его бесило все. И очень хотелось послать это захолустье к черту и вернуться на вулкан прямо сейчас с Линдой. Глотнув обжигающего льда, Лэй тихо зарычал. Он ненавидел все это, но у него хватало ума понять, что на самом деле сейчас он ненавидит себя. За то, что не может никак сделать выбор решиться на что-то. Куда ни кинь, всюду клин, как говорил его первый наставник, Воронов. И эта собственная нерешительность бесила Лэя больше всего. Раньше бы он и глазом не моргнул, сделав выбор в долю секунды. Тот или иной, неважно, важно. Важно то, что он колеблется, а это страшный грех. Это непрофессионально. Это предвестие конца, знак того, что стал слишком старт для такой работы. Но он никак не мог выбрать. Никак. На этот раз тяжесть на плече была довольно ощутимой. И вместо того, чтобы отмахнуться, Хевен обернулся. Он догадывался, что увидит, и потому нависшая над ним фигура крепкого парня не стала сюрпризом. Это был типичный представитель местной братьи. Здоровенный землянин с широченными плечами и ручищами, как у портового робота-погрузчика. Одна из его лап, выглядевшая так, будто ее изнутри накачали сжатым воздухом, покоилась на плече мошенника. Лейв взглянул вверх, в плоское лицо с отвисшими щеками и прищуренными маленькими глазками. Так и есть. Молодежь, всегда-то этой забегаловки, местные шестерки, приглядывающие за шлюхами по поручению старших и отлавливающие по темным углам случайных лохов. Лейвон прекрасно знал таких ребят и сам одно время был на их месте и знал, как нужно с ними говорить, чтобы избежать конфликта. Знал, но сейчас не хотел. Ну, – осведомился Лей у бугая, что слишком уж злоупотреблял коррекционной хирургии мышц. Что надо? В маленьких глазках мелькнуло нечто похожее на радость, клиент сам нарывался на неприятности и не было нужды разыгрывать обиду. Оставалось только вытащить его из застойки, стукнуть пару раз по шее, вышвырнуть из бара, а потом уже на улице обшарить карманы чужака. — Хамиш нашим стервам, — радостно объявил здоровяк, — пошел отсюда. Договорить ему Лэй не дал, взялся за кисть бойца, лежавшую на его плече, вывернул ее и согнул так, что короткие толстые пальцы коснулись внутренней стороны предплечья. На это не нужно было много сил, и огромные мышцы противника не стали помехой для Хевана, что тоже не пренебрегал хирургическими конструктами. Громила удивленно хрюкнул от боли и подался вслед за рукой, наклоняясь над жертвой. Там его плоское, как сковорода, лицо встретилось с локтем Хевана, что оттолкнулся ногами от пола, вставая на ноги и придавая своему удару дополнительную силу. Хруст ломающегося носа заглушил вопль Громилы, что, схватившись уцелевшей рукой за лицо, повалился на пол, сбитый ударом потенциальной жертвы. Хеван равнодушно перешагнул через него, готовясь к следующей атаке, и ничуть не удивился, когда ему навстречу двинулись еще двое гуманоидов, напоминавших своими очертаниями первого драчуна. Они синхронно выбрались из толпы у барной стойки, что уже начала расступаться, но Хеван не дал им атаковать, прыгнул вперед, сокращая дистанцию. Лэй прекрасно знал, что сильное наращивание мышечной массы ведет лишь к затруднению контроля движений. Становясь массивнее, гуманоид становится менее ловким и подвижным. Внутренние органы получают дополнительную защиту, но уязвимые места, не прикрытые мышцами, так и остаются уязвимыми. Выглядит все это внушительно, годится для разборок на улицах. Но ни один серьезный боец никогда не станет делать ставку на одни лишь мышцы. Это Хеван знал по себе. Когда-то и его фигура напоминала раздувшийся от компрессии скафандр, до встречи с бывшим полицейским, худым как щепка и твердым как сталь. С тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы бывший хулиган из шахтерского поселка набрался ума и опыта. Первым Хеван атаковал Тилланца, что оказался ближе к нему. Его голова была начисто выбрита, а костяные гребни над глазами и скулах угрожающе топорщились. Любой, кто попытался бы ударить Телланина по лицу, остался бы без пальцев, и потому Лэй не стал этого делать. Он ударил ногой сбоку в коленный сустав гуманоида, такой же хрупкий, как и у землян. Когда нога подкосилась и забияка вскрикнул, Лэй ударом ноги в живот оттолкнул подбирающегося к нему синерожего яхтианца. Увернувшись от огромной ручищи Тилланца, попытавшийся сгробастать верткого противника, Хеван еще раз ударил по поврежденной ноге врага, добивая сустав. Когда тот с ревом упал на одно колено, Лейс сделал легкий пируэт и, зайдя со спины, саданул Тилланцу по шее локтем, вложив в удар вес своего тела. Бандит повалился на пол, хлопнувшись костяной мордой о пол, а Хеван перепрыгнул через него как раз вовремя, чтобы дотянуться до яхтианца. Тот не сделал попытки напасть еще раз, а сунул руку в разрез на своем ярком балахоне, похожем на рабочий жилет спасателя. Лею этот жест очень не понравился, поэтому он подскочил к синерожему вплотную и схватил его за руку, давая той достать что-то из-за пазухи. Одновременно с этим Хевен ткнул противнику пальцем в глаз, А когда тот откинул голову, рубанул ребром ладони по кадыку. Яхтянец повалился назад, а Лэй вывернул из его ослабевшей руки то, что скрывалось под одеждой. Это оказался станер, небольшой пистолет с толстым стволом, выпускавший дозированные заряды поля, создававшие на близком расстоянии эффект удара. Тот, в кого выстрелили из такой штуки, чувствовал себя так, словно получил удар кулаком от профессионального боксера Межзвездной Лиги. Оружие дежурных полицейских и частных охранников было не такой уж редкой штукой. Вот только на этом была сорвана пломба, что должна была опознавать код владельца, и это оружие совершенно нелегальное, теперь подчинялось любому, кто держал его в руках. Лэй, сжимая в руках еще теплую рукоять, опустил пистолет и огляделся. Толпа отхлынула от него, мгновенно оставив забияку наедине с его проблемами и делая вид, что драка ничуть их не касается. В дальнем углу, где гремела музыка, даже не прекратили танцы. Похоже, что подобные разборки были не в новинку в этом баре. Хеван ухмыльнулся и осмотрел поле боя. Ехтянец хрипел на полу у его ног, держась за горло. Теланец валялся без чувств, но, судя по всему, должен был скоро очнуться. Обернувшись, Лейван нашел взглядом землянина, которому сломал нос. Тот сидел на полу у стойки бара, прислонившись к ней спиной, и зажимал руками нос. Из-под коротких пальцев сочилась кровь, но здоровяк не пытался встать, лишь злобно сверкал глазами на противника, сжимавшего в руках пистолет. Хеван вновь ухмыльнулся, потом переступил через поверженного тиланца и начал пробираться к выходу. Руку с пистолетом он прикрыл полой пиджака, что треснул по швам и забрызгался кровью. Пора было уходить. С минуты на минуту должны были подтянуться вышибалы, работающие на бар. Вмешиваться в драку они не стали, но теперь должны были обуздать победителя и выставить ему счет за разрушение. Кроме того, через пару минут слух о драке разнесется по углам этой дырище, и на свет могут вылезти из глубокой норы более неприятные и опасные типы, чем эти молодые забияки. Кроме того, нельзя было скидывать со счетов и полицию, и эти тоже могли появиться на пороге бара в необъяснимом припадке служебного рвения. И уж с ними Хэвану хотелось встретиться меньше всего. По широкой лестнице Хевен быстро поднялся наверх к выходу и протиснулся сквозь прозрачные двери. Охранник, здоровенный землянин в военной форме без нашивок, проводил его сумрачным взглядом, но, приметив руку, прикрытую пиджаком, не стал останавливать. Лейвен быстро прошмыгнул мимо стойки размалеванных девиц, что мялись у входа в бар, перешел на другую сторону улицы, подальше от фонаря, Сунул пистолет за пояс брюк и побежал в темноту. Остановился он только через пару кварталов, когда старый город стал плавно перетекать в современный центр Артура. Шумно дыша носом, Лейвен шел по темной улице и улыбался, так широко, как только мог. Он чувствовал себя живым, чувствовал себя бодрым и собранным, готовым к любым неприятностям. «Он еще не так стар, как кажется со стороны. Нет, он в самом расцвете сил, и пора прекратить глупые страдания и вести себя так, как хочется ему – аферисту, мошеннику, законченному эгоисту и крайне асоциальному типу. Жить так, как ты хочешь, делать то, что ты хочешь – в этом и есть смысл этой проклятой жизни. Нужно жить так». Иначе и не имело смысла выбираться из этой жопы мира, что носило название «Шахтерский поселок номер пять». Не сбавляя шага, Лейвон активировал коммуникатор. Ночь отступила, линзы мгновенно компенсировали темноту, включив режим ночного видения. Хевен же легонько повел пальцем, выбирая номер из длинного списка, и стал ждать ответа. Тот пришел не скоро, абонент, видимо, спал. И когда перед внутренним взором Лея вместо изображения собеседника появился серый квадрат, он не удивился. «Лейвен!» – проскрипел невидимый собеседник. «Что-то случилось?» «До старта примерно пять часов!» Хэвен прикусил губу, размышляя, как бы покороче объяснить ситуацию. Этого человека, Бина, ему рекомендовали еще на вулкане. Именно через него следовало решать все дела на Камелоте. Надежный контакт, проверенный. Сам Хеван имел с ним дело первый раз, но пока никаких нареканий у него не возникло. Деньги и нужные имена открывали любые двери, и все же осторожность не помешает. Ситуация изменилась, коротко выдохнул он. «Мне нужны новые документы и еще одно место на корабле». Бин, видимо, разбуженный звонком собеседника, молчал секунды две и тем заслужил дополнительное уважение Хевана, который представлял, как выглядит его просьба сломать уже установленный план действий. «Это сложно», — наконец коротко отозвался Бин. «И дорого». «После операции с фальшивым наймом сотрудников тебе должно отойти 10% от суммы, которая будет перечислена на известный тебе счет», — сказал Лэй. Процент может измениться. 25%. процентов, и у тебя будет дополнительное место на корабле», тут же отозвался сообразительный Бин. 20, отрезал Хеван, – «и 20 без документов», – буркнул его собеседник. «Это отдельная тема». «Хорошо», – согласился Хеван, высматривая на пустой улице хоть одно такси. «И наводка на мастера документов». «Какого класса?» – деловито осведомился Бин. У меня есть пара подходящих ребят, но в такое время... Высшего класса, отозвался Хеван. Мне нужен полный цифровой образ, чтобы продержаться хотя бы до старта. Назови лучшего мастера Камелота и пункт, где можно вывести наличку со счета прямо сейчас. Об наличку за 5% выводимой суммы, тут же отозвался Бин, уже проснувшийся от предвкушения близкой прибыли. «Вижу, тебя прижало, так что на скидки не рассчитывай. Быстро и качественно всегда дорого». «Не вопрос», — отозвался Хеван, заметив, наконец, на дальнем конце улицы зеленый огонек наемного транспорта. «Думаю, еще процентов 20 потратить на документы». На этот раз Бин молчал пару минут, как раз достаточно для того, чтобы Лэй добрался до такси. «Мне говорили, что ты серьезный парень», — наконец выдохнул Бин. «Ты что, замыслил взять весь национальный банк? Зачем тебе такой уровень допуска? Я прекрасно понимаю, что за такую сумму ты попросишь вовсе не лицензию на перевоз туристов». «Что тебе нужно, Хэвен? «Мне нужен полный цифровой и аналоговый набор федерального полицейского агента и возможность быстро убраться с этой планеты», — спокойно отозвался Лэй. И засмеялся, услышав, как Бин, наконец, утратил напускную невозмутимость, выругался в эфир.